Глава третья. На следующее утро, исполнив свои ежедневные установленные обязанности, я отправился осмотреть место пожара. Некогда принадлежавший Парамеду склад, от которого ныне остались лишь обгорелые останки, располагался на прибрежной полосе, оборудованной доками. Это было прекрасное место для предпринимателей, поскольку позволяло сразу принимать товар, отправленный водным путем из Остии, не прибегая к услугам носильщиков и телег, чтобы доставить его к месту назначения. Причем расположение склада было настолько удачным, что уже сейчас, всего два дня спустя после пожара, здесь велись очистительные работы, чтобы подготовить данный участок земли для строительства нового дома. Жар от горящего масла столь сильно выжег склад и прилегавший к нему причал, что от них ничего не осталось, кроме фундамента. К счастью, ветер в ту ночь дул в сторону реки, поэтому пламя не перекинулось на другие строения. Нанятые на работу рабы трудились, расчищая этот лакомый кусок земли от пепла и обломков, а землемеры тем временем, орудуя своими инструментами, разбивали участок под фундамент нового здания. «Неплохо было бы поинтересоваться вопросом собственности», — отметил тогда про себя я. Наскоро расспросив слонявшихся по соседству зевак, я узнал от них кое-что новое. Во-первых, кто-то из них заметил, что рано утром в склад ворвались какие-то люди. Ну, всегда найдется человек, который как раз в это время почему-то не спал и стал свидетелем происходившего. Во-вторых, прежде чем здание было охвачено пламенем, внутри что-то с грохотом рушилось». Надо сказать, что при всех своих грозных последствиях поджог в Риме был почти таким же обычным явлением, как насморк. Однако ночная стража была способна потушить лишь огонь в очаге или, в крайнем случае, пламя от опрокинутого светильника. Некогда легендарный полководец Крас большую часть своего состояния сколотил благодаря собственной пожарной команде. Она выезжала на место происшествия, прогоняла других пожарников, которые к этому времени уже вели борьбу с пламенем. А Крас тем временем обращался к несчастному хозяину собственности с заранее подготовленным предложением. Разумеется, тот был готов принять его на любых, даже самых кабальных для него условиях. Лишь после этого Крас отдавал своим подчиненным распоряжение спасать от огня, теперь уже принадлежавшую ему собственность, если, конечно, от нее оставалось что спасать. Поговаривают, ох уж эти сплетни, что зачастую пожары в городе устраивались по его заказу. Во всяком случае, он всегда первым оказывался на месте поджога, чем заслужил весьма скандальную репутацию. Как бы там ни было, с уверенностью можно сказать только одно. Дело, которым он занимался, оказалось чрезвычайно прибыльным. Очевидно, символом нашего времени можно считать уже то, что подобное поведение отнюдь не помешало красу в тот самый год быть избранным консулом. Правда, для равновесия сил его коллегой по консулату стал его вечный соперник Помпей. Праве поочередно, они педантично отменяли распоряжение друг друга, что, надо сказать, вполне всех устраивало. В конце концов, в один прекрасный день, когда истек срок их полномочий, Они оба, на благо всех и каждого, оказались на весьма продолжительное время за пределами Рима. Впрочем, я немного отвлекся, ибо мое нынешнее дело отнюдь не связано со столь высокопоставленными персонами. Правда, сейчас мне надлежало посетить особу не менее влиятельную, хотя и не столь респектабельную. Меж тем обстоятельства требовали от меня чрезвычайной осмотрительности. Словом, Я отправился поговорить с Макроном. Макрон был главарем самой могущественной в те времена римской банды. Он держал в страхе весь город опираясь на свои связи в политических кругах, не боялся никого и ничего. Макрон поддерживал оптиматов и являлся особым клиентом квинта Гортензия Гортала. Только не подумайте, что он наряду с прочими каждое утро приходил засвидетельствовать свое почтение Патрону. Его служба состояла в том, чтобы доводить решение гортала до неизбежного результата. Жил Макрон в Субуре в небольшом доме крепости, окруженном постройками, принадлежащими либо ему, либо его дружкам. К дому вела узкая улочка, вдоль которой тянулись винные и рыбные лавки. Неподалеку располагалось небольшое заведение по производству рыбного соуса, чья едкая продукция еще больше усиливала царившее здесь зловоние вход в дом охраняли двое громил, из-под мышек которых предательски торчали сики. Мне пришлось потребовать, чтобы Макрон сам спустился ко мне, иначе стражи отказывались меня пропускать. После довольно долгого ожидания, показавшегося мне целой вечностью, из-за подобного пренебрежения страдало мое достоинство, как должностного лица, Макрон, наконец, удосужился появиться». Окинув меня беглым взглядом, он набросился на своих головорезов с грозной тирадой. «Эй, вы, придурки, вы что, совсем ослепли? Не видите, что к нам пришел государственный чиновник? Немедленно позвольте ему войти». С запоздалой учтивостью они пропустили меня. «Я должен извиниться перед тобой за этих двоих», — произнес Макрон. «Слишком трудно сейчас найти хороших парней. Другое дело в старые добрые времена». — Что ни говори, но на упадок и разложение у нас стало принято жаловаться в любом обществе. — Пусть лучше эти двое мошенников держатся от меня подальше, — процедил я сквозь зубы. — Говорят, на серных рудниках Сицилии здорово не хватает рабочих рук. — Пожалуй, там им было бы самое подходящее место, — согласился Макрон. — Это был лысый мужчина крупного телосложения лет сорока пяти. Его тело было сплошь покрыто шрамами. Мне никогда не доводилось видеть так сильно исполосованного человека среди тех, кто не являлся ветераном войны или арены. Однажды нам с ним уже приходилось встречаться. Теперь его защищали связи, а меня — моя должность. Поэтому мы могли вести разговор довольно свободно. «Как поживает твой отец?» — начал он. «Отлично», — ответил я. Насколько я понимаю, один из твоих дружков, Эмилий, предстанет перед ним вскоре после очередного нона. Мы вошли в открытый перестиль и сели за стол. В доме курились какие-то благовония, чтобы отбить отвратительный запах с улицы. Раб принес вино и сладости. Вино оказалось одним из лучших. Макрон мог себе это позволить. Ну, возможно, до этого дела и не дойдет. Нужное слово сказанное в нужное время, может уберечь парня от нежелательной участи. От этих слов я невольно вздрогнул. Мне недвусмысленно предлагали какую-то сделку. Я это сразу понял, однако внешне ничем не выдал своего замешательства. — Итак, каким бы приятным ни было твое общество, — продолжал Макрон, — Полагаю, ты явился ко мне не за тем, чтобы потолковать об Эмилии. — Верно. В настоящее время я расследую несколько преступлений и очень рассчитываю на твою помощь. Всегда рад служить Сенату и народу Рима. От имени того и другого бесконечно тебе благодарен. Скажи, что тебе известно о пожаре на складе, принадлежавшем некоему Парамеду из Антиохии? Макрон с недоумением пожал плечами — — Обыкновенный пожар. — Больше ничего я не знаю. — А что ты можешь сказать насчет убийства Парамеда? — Убийство? — А также убийство Марка Агера, известного под именем Синистр. — Марка какого, прости? — Ну, хватит, — оборвал его я. — В этом районе еще ни один человек не лишился кошелька или головы без твоего ведома. Я пришел не за тем, чтобы тебя обвинять. Просто хочу выяснить кое-какие обстоятельства, связанные с моим теперешним расследованием. Если можешь, помоги мне. Если же нет, ну ничем не смогу тебе помочь в деле юного Эмилия. На какое-то время Макрон молча уставился на дно своего кубка. Единственное, что я хочу сказать тебе, Деца и Цицилий, так это то, что предпочел бы держаться от подобных дел как можно дальше. Для меня это была ошеломляющая новость. Неужели все обстояло так плохо, что даже Макрон не хотел впутываться в это воистину грязное дело? Впрочем, обещаю навести справки. Если удастся что-нибудь выяснить, дам тебе знать. При условии, конечно, поспешно добавил он, что мне это ничем не будет грозить. Ну что ж, это уже лучше, чем совсем ничего. Я хочу получить эти сведения как можно скорее». До 7 марта не так уж далеко. «Все мы заложники политики, — дэц и цицилий. Я сделаю все, что в моих силах, не подвергая себя опасности. Я хочу спасти Эмилия, он сын моей сестры. Но не ради тебя, не ради племянника на самоубийство идти я не собираюсь. Этого от тебя и не требуется, — заверил я его. Сделай мне одно одолжение». Мне известно, что Синистра купил в школе Статилии некто, назвавшийся управляющим господина Г. Агера. Это было два года назад, в разгар восстания рабов. Если неизвестный купил раба, прикрываясь фальшивым именем, наверняка в дело был замешан кто-нибудь из ваших людей. Найди этого покупателя и сообщи мне его имя, сохраняя тайну. Я, в свою очередь, поговорю с отцом о том, как можно облегчить участь твоего племянника». Завтра к этому самому времени я узнаю имя того, кто тебе нужен. Да, и еще одно. Я рассказал ему о ночном происшествии у меня в доме. Поразмыслив, Макрон произнес, «Мне в самом деле об этом ничего не известно. Ума не приложу, кому и зачем мог понадобиться бронзовый амулет, если, конечно, он не обладает какой-то магической силой. Что же касается самого вора то хотелось бы знать, как он проник в дом. По крыше? Через перестиль? Ну, полагаю, что так. Во всяком случае, на дверях и окнах никаких следов взлома не обнаружено. Должно быть, он был достаточно легким, раз умудрился бесшумно пробраться по крыше. Да и глаза у него тоже, как у юнца. Мало кто старше пятнадцати видит в темноте так хорошо. Думаю, твой грабитель был совсем мальчишкой». Зато удар у него далеко не легкий. Я помассировал место ушиба и от боли невольно поморщился. Я бы даже сказал, слишком тяжелый для ребенка. У нас в этой части Рима учат бить сильно с самого детства, — понимающий кивнул мой собеседник. Спустя час я был уже на Марсовом поле. Если не считать прогулок по городу, я на протяжении нескольких недель не занимался физкультурой. Не могу причислить себя к особым приверженцам спорта, но из-за обедов у Сергея Павла и Гортензия Гартала я почувствовал себя заплывшим жиром восточным правителем, кем-нибудь вроде Митридата Пантийского. Любопытно, почему именно это сравнение пришло мне в голову. На краю поля, возле гробницы Палентии, там, где начиналась беговая дорожка, Я отдал мальчишке медную монету, чтобы тот посторожил мою тогу и сандалии. Сам же, раздевшись до туники, взял старт и рванул вперед. Не одолев и четверти круга, я почувствовал, насколько мне недоставало практики. И, как обычно, я поклялся самому себе ежедневно совершать часовую пробежку до тех пор, пока не избавлюсь от неприятных последствий легкой жизни. Все-таки до да чего же это чудесное средство для приведения в порядок мозгов? Поскольку кто-то из богов вызвал в моей памяти имя Митридата, надо попытаться вспомнить все, что мне о нем известно. Вечно объявлялся какой-нибудь мошенник с этим именем, правитель Парфии или Понта, который будоражил весь восточный мир. А в нынешнем году самой сильной головной болью для Рима стал царь Понтийский шестой из тех, кто носил это имя. Он слыл неким чудом, унаследовав трон одиннадцати лет после смерти своего отца Митридата V. За время царствования он прославился как непревзойденный нарушитель всеобщего спокойствия и в свои шестьдесят был еще жив и здоров. Римляне его нравы редко могли протянуть дольше 10 лет такой жизни. Будучи еще в нежном возрасте, он заключил в темницу собственную мать — за попытку государственного переворота. Затем разделался с братом, еще одним Митридатом, также претендующим на очередной порядковый номер. Следующие полвека посвятил покорению небольших, но богатых соседних государств. Это вовлекло его в конфликт с Римом, поскольку мы имели там свои владения, а с некоторыми из правителей, воевавших с Митридатом, были заключены соглашения — Митридат стремился изгнать римлян из Азии, но был разбит Суллой и Фимбрией. Несколько лет спустя наш полководец Лициний Мурена вбил себе в голову, во что бы то ни стало захватить понт, и потерпел сокрушительное поражение. Был заключен мир. Потом решил попытать счастье консул Аврелий Котта и тоже был разбит на голову. Совсем недавно Луций лицений лукул предпринял довольно успешный поход на Митридата. Будь Митридат философом, он мог бы сказать, что тех врагов, которых ему не удалось победить в бою, он просто пережил. Говорили, что он громадного телосложения, искусно владеет всеми видами оружия, быстро ходит пешком, да и всадник превосходный. Кроме того, пишет стихи, говорит на 22 языках. Ни одному человеческому существу будто бы не под силу состязаться с ним в еде и питье, равно как в количестве внебрачных связей. Но, впрочем, в духе римлян всегда было наделять сверхъестественными способностями того, кто неоднократно доказывал свое превосходство над ними. Так было с Ганнибалом, Югуртой и даже с Партаком. Слишком унизительно для нас было бы признать, что самым серьезным нашим неприятелем — был какой-нибудь отвратительный косоглазый азиатский горбун с отвисшей нижней губой. Весь покрытый испариной, едва переводя дух, я подошел к площадке для метания копий и взял одно из них со стенда. Метание копий было единственным военным занятием, в котором я преуспел и весьма гордился тем, что был лучшим на этом поприще, пока не оставил легион ради гражданской службы. Стоя на каменной площадке, я прицелился в ближнюю мишень. Копье взмыло в воздух, спикировало вниз и пронзило круг строго в центре. Я же перенес свое внимание на более отдаленные мишени и лишь время от времени пробегал по полю, чтобы подобрать копья. Однажды я вскинул свой взор и был поражен величием, представшего предо мной во всем великолепии, Храма Юпитера капиталистского, который возвышался над грозной Торпейской скалой. И только тогда заметил, что за мной кто-то наблюдает. Ниже храма, ниже скалы, ниже всех видимых дворцов и доходных домов, на самом краю поля рядом с девочкой-служанкой стояла закутанная в покрывало дама. Хотя небо затянуло тучами, у нее на голове была соломенная широкополая шляпа. Интересно, чем была продиктована такая осмотрительность — желанием сохранить нежный цвет лица или нежеланием быть узнанной? А может, и тем и другим. Поскольку она находилась неподалеку от стенда с копьями, мне пришлось приблизиться к ней, что я сделал не без удовольствия, хотя и испытывая некоторое смущение за свой не вполне опрятный взъерошенный вид». — Добрый день, госпожа! — поздоровался я, вставляя на место копья. За исключением нескольких бегунов в отдалении, Марсово поле было совершенно пустынно. Вот весной его всегда заполняют толпы. — Добрый день! — сдержанно отозвалась она. — Я любовалась твоим мастерством. Сейчас так мало людей благородного происхождения утруждают себя подобными упражнениями. Приятно видеть, что кто-то поддерживает свое военное мастерство, не дает угаснуть старой традиции. Будь я тщеславен, то, несомненно, слова незнакомки, разглядевшей под скромной туникой представителя знати, немало бы мне польстили. Однако, несмотря на свои молодые и невинные годы, я был далеко не глуп. — Мы уже встречались, госпожа? — Извини, но покрывало мешает мне разглядеть твое лицо. Улыбаясь, она откинула вуаль. Ее лицо с чуть раскосыми глазами, напоминавшими об итрусской древности, могло принадлежать только высокородной римлянке. Если не считать слегка подведенных глаз, оно являло собой саму естественность. Впрочем, ее внешность была столь очаровательна, что не нуждалась ни в каких средствах улучшения. Такую красоту я видел первый раз в жизни». Во всяком случае, такой она показалась мне в тот день. «Да, встречались, Деца и Цицилий». Она продолжала вызывающе улыбаться. «Значит, я непременно тебя вспомню», — под стать ее игривому тону произнес я. «Ты из тех женщин, которых трудно забыть». «Помнится, я даже была слегка увлечена тобой». «Это было в доме твоего родственника, Квинта Цицилия Мэттела Целлера, в день моей помолвки». — Клавдия! — воскликнул я. — Это ты? И ты узнала меня? Ведь тогда тебе было всего двенадцать, и ты не имела и половины той красоты, что имеешь сейчас. Я попытался вспомнить, в каком году это было. Должно быть, теперь ей девятнадцать или двадцать. Вероятно, в семье возникли какие-то разногласия, Разбрак до сих пор не был заключен. Тогда ты был совсем другим. Ты очень изменился. Я помню тебя еще до твоего отъезда в Испанию. Когда у тебя не было этого шрама. Но, впрочем, он тебе к лицу. У меня есть и другие отметины, хотя они меня так не украшают. Я заметил, что служанка не сводит с меня любопытного взгляда, вместо того, чтобы стоять тупись, как пристало себя вести домашним рабам. Это жилистое создание лет шестнадцати отроду гораздо более походило на акробатку, нежели на прислужницу. Ты меня заинтриговал. Правда? Мне еще никогда никто этого не говорил. И уверяю тебя, никого на свете мне не хотелось заинтриговать так, как тебя. Только потерявший голову Юнец смог нести подобный вздор. Еще бы променять военную славу на скучные обязанности чиновника. Я никак не мог разобрать, что сквозило в ее голосе. Легкий дружеский укор или злая насмешка. Хотя они и скучные, зато относительно безопасные. А быстрый путь к власти и славе зачастую сокращает жизнь. Но в наши дни жить в Риме далеко не безопасно, — произнесла она довольно серьезным тоном. И наш прославленный консул Помпей недурно воспользовался своими военными походами. Ну, Во всяком случае, избавил себя от нудной бумажной работы, согласился я. Некогда, на заре его скороспелой карьеры, удивительному юноше-полководцу, не служившему даже квестором, поручили охранять командующего армией. Теперь ему было 36, и он стал консулом. Наряду со своим партнером Крассом, он одержал победу на выборах, используя самый простой и надежный прием, а именно расположил свои легионы в окрестностях Рима. «Да, теперь ты совсем другой». Но мне это даже очень по вкусу. Я шла домой из Капитолия и вдруг увидела, как ты тренируешься. Поэтому решила воспользоваться случаем, чтобы передать приглашение. Приглашение? Я был просто в восторге. Да, сегодня вечером мы с братом устраиваем прием в честь одного гостя. Надеюсь, ты не откажешься почтить наш дом своим присутствием. Весьма польщен твоим приглашением. Разумеется, я приду. Но кто он, этот гость? — Один родовитый иноземец. У него с моим братом заключено соглашение о взаимном гостеприимстве. Он достаточно известная личность, поэтому не желает выдавать своего присутствия, опасаясь врагов в Риме. Я обещала Клавдию не разглашать его имени. К тому же вечером ты увидишь его сам. Что ж, с нетерпением жду встречи с загадочным путешественником не без некоторой беспечности, произнес я. Иностранные гости в Риме были далеко не редкостью. Поэтому то обстоятельство, что кто-то из них прибыл сюда инкогнито, не слишком возбуждало мой интерес. Впрочем, я готов был встретиться с целой дюжиной занудных египтян или нубийцев, лишь бы еще раз повидать Клавдию. «И так до вечера», — повторила моя собеседница, опуская покрывало, — Ее рабыня продолжала сверлить меня взглядом до тех пор, пока ее не окликнула хозяйка. «Идем, Хрис?» Я прикинул, что у меня в запасе достаточно времени, чтобы посетить общественные бани, а также зайти домой и переодеться к торжественному ужину. Можно будет ради приличия и опоздать немного.